Глава 4. Милиция грузила тела погибших в вертолет. Рядом стоял Армен Арменович и наблюдал за происходящим. А я стояла на крыльце и размышляла: а ведь Иван Анатольевич не застрелился. Во-первых, он совершенно не был похож на человека, который собирается свести счёты с жизнью. Во-вторых, он не оставил предсмертной записки. И это при том, что господин Михайлов не производил впечатления человека, любящего сюрпризы. Он, судя по всему, что я успела подметить, был весьма обстоятельным и аккуратным. Конечно, не исключено, что я ошибаюсь, но все-таки... Что же убийца Эльмиры испугался, что Иван Анатольевич выйдет на его след и избавился от него? Тогда почему он не пытается избавиться от меня? Я ведь тоже постепенно выхожу на его след. Ну вот, теперь не хватало еще, чтобы и меня грохнули и представили все как несчастный случай. Бросить к чертям собачьим все это. Эльмиру убили, это и так ясно. Мужа ее, скорее всего, тоже. Убийцу Эльмира искать мне не для кого. Заказчик расследования погиб. Значит, можно умывать руки. А милиция? Это уже не мои проблемы, пусть сами разбираются, а они склонны считать, что гибель Эльмиры и ее мужа – несчастный случай и самоубийство соответственно. Так я стояла и размышляла, но, дойдя в рассуждениях до этого места, тут же устыдилась своих мыслей, и тут же посыпались упреки от давненько молчавшего внутреннего голоса. «Чего это ты, Татьяна, боишься трудностей?» Дэля решила прикарманить деньги Ивана Анатольевича. Ты ведь их не заработала. И разве ты когда-нибудь отступалась от начатого дела? Вот опять привязался. Сама знаю, что так дело не пойдет. Раз уж я начала расследование, надо довести его до конца. А то, что немного запуталась, так в первый раз, что ли? Распутаем. Делов-то. Что мне сейчас нужно? Так это кости с их помощью я смогу разобраться во всем и немедленнее секунды я отправилась в свой номер достала из сумки мешочек с костями они не раз выручали меня из самых казалось бы безвыходных ситуаций и теперь помогут я в этом ничуть не сомневалась бросив кости я внимательно следила за тем как комбинцией получится выпало 20 25 плюс восемь. Это означало буквально следующее. Не позволяйте себе забыть прошлое. Этим вы совершите ошибку еще раз. Я задумалась. Кости никогда не обманывали меня. Ну и что же мог означать сей расклад? Кто-то забыл прошлое и совершил ошибку? Кто? Эльмира? Может, стоит покопаться в ее прошлом? Наверняка ее прошлое было весьма бурным. У меня постепенно начал складываться план действий. Похоже, кто-то отомстил ей за что-то. И если моя логика верна, здесь найдется некто, прибывший из того же города, где жила Эльмира. Значит, надо поискать ее старых знакомых, среди отдыхающих или персонала гостиницы. Как это устроить? Да очень просто. Это не нетрудно выяснить по журналу регистрации. Он должен быть в гостинице». Только как добыть этот журнал, не вызвав подозрений? Ведь он наверняка находится у управляющего. Ответ пришел сам собой. Надо подключить адвоката. Он все равно знает, что Эльмиру убили, и что я веду расследование ее смерти. И ему необходимо отвести от себя подозрения. Поэтому наверняка он с радостью поможет мне собрать дополнительные сведения. Я решила не медлить и поговорить с ним прямо сейчас. И достала из сумочки кое-какие предметы, которые могли сыграть роль отмычек. Свой универсальный набор онных я, естественно, не захватила из дома. Не думала ведь, что придется и в отпуске работать. Стас был у себя и открыл на мой стук почти сразу. Это опять я. Ты должен помочь мне в одном деле. Не дожидаясь приглашения, я вошла в комнату. Стас, очевидно, до моего визита лежал. Кровать была смета. Проходи. Запоздало пригласил он. «Чем могу помочь?» Я села на стул и принялась излагать свой план. «Мне нужно кое-что поискать в кабинете управляющего. Но это слишком рискованно. Ты должен отвлечь Армена Арменовича на некоторое время, пока я буду в его комнате. И как я должен его отвлекать?» «Ну, это уже не мои проблемы. Ты ведь хочешь отвести подозрение от себя? Я правильно поняла?» «Эли ты предпочитаешь оставаться главным подозреваемым в убийстве Эльмиры?» «Нет, конечно», — поспешно ответил адвокат. «Сколько тебе нужно времени?» Я задумалась. «Минут десять, думаю, будет достаточно». «Хорошо», — согласился Стас. «Когда приступаем?» Я усмехнулась. «Приступаем». «Это я, дорогой, приступаю. А ты пока находишься под подозрением». «Прямо сейчас». Я думаю, управляющий у себя. Надо его выманить оттуда и отвлечь. А я пока займусь своим делом. Но у него же наверняка там все закрыто. Это уже мои проблемы, улыбнулась я. Пойдем. Я поднялась со стула. Стас тоже встал. И мы вышли из его номера. Когда подошли к кабинету управляющего, Стас постучал, а я спряталась за выступом стены. Армен Арманович открыл сразу. Я услышала его голос. «Проходите. Вы что-то хотели?» Стас вошел в комнату управляющего и закрыл за собой дверь. Вскоре я услышала, как они оба вышли из кабинета и прошли в номер Стаса. Я выглянула из своего укрытия, чтобы удостовериться, что меня никто не видит. В коридоре, на мое счастье, никого не было. Подойдя к двери Армена Арменовича, я смотрела замок. «Так себе замочек. Я с такими разделываюсь. За пять минут». Достав из кармана набор отмычек, я принялась взламывать английский замок кабинета управляющего. Он поддался почти сразу. Войдя внутрь, я первым делом полезла в письменный стол. Там должны были находиться все бумаги. На ящике тоже оказался замок. Пустяковый, конечно, но его взламывание заняло какое-то время. Наконец, я открыла ящик и сразу же наткнулась на толстую тетрадь с надписью «Отдыхающие». В списке фамилий нашла вчерашнюю дату и быстренько выписала в приготовленный блокнот «Города», из которых прибыли все жильцы. Конечно, исключила себя и чету Михайловых. Затем я принялась искать другую, в которой должны значиться все сотрудники гостиницы. Но в ящике стола ее не оказалось. «Где тогда? На столе? Нет. На тумбочке тоже нет». «Черт возьми! Неужели ее вообще не существует?» И тут я заметила на полке внутри стола тоненькую тетрадочку в обложке. Я вытащила ее. На ней значилось как раз то, что мне нужно. Персонал. Открыв тетрадку, сразу нашла, что искала. Фамилию сотрудников, их паспортные данные, адреса и прочие формальности, которые обычно требуют при приеме на работу. Как славно, что Армен Арменович такой аккуратный и скрупулезный управляющий. Все у него разложено по полочкам. Это мне на руку. Я принялась быстро переписывать в блокнот данные сотрудников, в том числе и самого Армана Армановича. Я чувствовала, что времени остается в обрез, и очень торопилась. Не дай бог сейчас войдет управляющий и застукает меня тут. Придётся рассказывать ему о расследовании, а это пока в мои планы не входило. Мало ли что, ведь сам Арман Арманович также находился у меня под подозрением. В общем, едва едва успела. Только я вышла из кабинета управляющего и захлопнула за собой дверь, благо ее не нужно было снова запирать на замок. Как в дальнем конце коридора послышался звук открываемой двери. И Оттуда раздался вежливый голос Армена Арменовича. Вы ко мне, Татьяна Александровна? Вы что-то хотели? Я на секунду растерялась, но только на секунду. Да, хотела с вами поговорить. Но это не срочно. Зайду попозже. Можно поговорить и сейчас? я не занят». «Нет-нет, спасибо. Ничего важного, зайду в другой раз». Выпустив воздух, я поспешила к себе и, только заперев дверь, почувствовала, что все позади. Усевшись на кровати, я приготовилась к тщательному изучению списка городов. Там, в кабинете управляющего, у меня такой возможности не было. В спешке я даже не осознавала, что пишу. Просто машинально в блокноте, копирует то, что видела. А теперь у меня была возможность спокойно во всем разобраться. Так, что тут у нас? Станислав проживал в Москве. Еще не факт, конечно, что он прожил там всю жизнь, но тем не менее. Валерий. Что за Валерий? А, тот самый жуткий бабник. Но ну, он вряд ли отважится убивать женщину. Но всё же Казань далековата. Ольга Моя соседка по столу. не Неглупая женщина. Мне она нравилась. Довольно обеспеченная. Жена нового русского. Или что-то в этом роде. Но совсем не такая, какими их изображают в анекдотах. Могла она быть убийцей. Вполне вероятно. Тем более, что у нее нет алиби. Она ушла из бара вместе со мной. И чем занималась дальше, один бог ведает Место жительства. Самара. Лика. Одна из подружек-лесбиянок. Это я их так назвала про себя, потому что ни с кем не общаются, ходят все время вместе, к мужчинам интереса не проявляют. Больше того, просто чураются мужиков. Она и ее подружка Вика, обе из Москвы. Серега. Бандитствующий тип, как я его для себя обозначила. Пьяница и дебошир. Вот он и серий анекдотических новых русских. чисто братан, настоящий, реальный пацан. Вот кто запросто мог быть убийцей. Ему и повода не нужно. У него и так рожа бандитская. Взял и утопил бедняжку-красавицу Эльмиру. Пацан верно хотел, типа время культурно провести. А даме, видите ли, его рожа небритая не понравилось Вот он ее сгорячает, долбанул. Хотя следов побоев у Эльмиры не было. по крайней мере явных, но все же его исключать нельзя а проживает наш братан Серега сызране вот ведь занесло Гарик. армянин сексуально озабоченный тип, но не похож на мужчину который стал бы прибегать к крайним мерам из-за отказа дамы И потом помнится Эльмира сама проявляла к нему интерес вряд ли это он городныйроссийск его приятель, Тоже армянин, арам. Оттуда же. Того же типа, что и Гарик. На убийцу слабовато тянет. Но на всякий случай можно проверить на вшивость. Так, следующий. Следующий, точнее, следующая. Некто Светлана. Крутая безнаследи. На хромой казине подъедешь. Такая запросто убьет. Откуда она? Ага, из Москвы. Что-то много москвичей у нас набралось. Дальше. А дальше остался только персонал. Сам Армен Арменович. Из Сочи. Повар Надежда Андреевна. Тоже из Сочи. Помощник повара Вера. Она из Адлера. Охранник Николай. Оттуда же из Адлера. На убийцу не очень похож. Надежный, спокойный, немногословный. Но случается, что именно такие, внушающие доверие парни, и оказываются страшными убийцами. Надо будет проверить. Он из Туапсе. Другой охранник. Он же по совместительству. Он же по совместительству. Альпинист-инструктор. Олег. Молодой, веселый, шебутной. Но тоже требует проверки. Из Сочи. Горничная. Аня. Она из Адлера. Водитель. Михаил. Тот самый рисковый парень, что вез меня сюда из города. Да такому убить, как два пальца. Он из... Но что это? Рядом с его фамилией стоял прочерк. Я когда списывала данные. Так спешила, что не было даже возможности удивиться по этому поводу. Удивилась теперь, глядя на этот машинально повторенный прочерк. У Михаила не было прописки. Или же он утаил место своего жительства? Да, им надо бы заинтересоваться всерьез. Последним по списку шел Алексей Николаевич. Он был из Сочи. В итоге я не нашла никого, кто оказался бы земляком Эльмиры. Сами супруги Михайловы были из Питера. Почему-то во всем этом списке я больше всего заинтересовалась именно Михаилом. Во-первых, он был весьма нелюдимым и хмурым типом. Во-вторых, прописки у него не было. так что он запросто мог проживать и в Питере. А в-третьих, возможно, во мне говорила обида за то, что он так лихо, с ветерком, прокатил меня сюда по горному серпантину. Это из-за него натерпелась я страху тогда. Надо будет заняться им в первую очередь. Я посмотрела на часы. Пора выходить к ужину. Надеюсь, несмотря на все происшествия, кормить нас все равно будут. Я переоделась и вышла из номера. а спустившись вниз в ресторан, обнаружила, что опоздала. Все жильцы, точнее, все оставшиеся в живых, явно давно сидели на своих местах и уминали ужин. В ресторане так вкусно пахло, и я почувствовала, что жутко проголодалась. Несмотря на малоприятные события, я не утратила аппетита. Напротив, он разгорелся с такой силой, что у меня даже заурчало в животе. Я подошла к своему столику. поздоровалась с Ольгой и села. Тут же подошедшая Аня приняла заказ и удалилась с гордым видом. Не иначе, как у нее новое любовное увлечение, решила я. Вернулась девушка, буквально через пару минут, доставив мне аппетитно выглядевший ужин. И я немедля приступила к его уничтожению. Ольга сидела, задумчивым видом, вяло ковыряя в тарелке, и, похоже, даже не чувствовала вкуса того, что ела. «Ольга!» — позвала я. Она подняла голову. Она подняла голову и рассеянно взглянула на меня. Что-то случилось? Нет-нет, все в порядке, поспешно ответила она. И от этой поспешности я ощутила тревогу. Я пока сама не отдавала себе отчета в том, что могло случиться у Ольги, но чувствовала, что-то не так. Поэтому рискуя показаться назойливой. Я сказала, Оля, вы выглядите так, будто произошло что-то плохое. о чём я не знаю». Моя соседка подняла на меня глаза, потом быстро опустила их, начав с удвоенной энергии каким-то ненатуральным энтузиазмом перебирать еду в тарелке «Да нет, всё в порядке», выдавил наконец она из себя. «Я вообще-то не настаиваю, но вдруг могу чем-то помочь. Вы можете не стесняться», проговорила я, наблюдая реакцию Ольги. На мгновение мне показалось, что она действительно собралась сообщить мне что-то, судя по всему, важное. Но тут в ресторан вошел Армен Арменович, и Ольга переменила свое решение. Управляющий остановился возле двери, потом покашлял, привлекая к себе внимание посетителей ресторана. И когда все присутствующие подняли головы, оторвавшись от еды, произнес, «Господа, в связи со всеми происшедшими событиями, я думаю...» Не стоит объяснять, о чем я говорю. Администрация гостиницы в моем лице приносит вам свои извинения за причиненные неудобства. Хочу сообщить, что если кто-то из отдыхающих пожелает отбыть из нашей гостиницы, я не стану препятствовать этому. Напротив, сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь переправиться на большую землю. Как вы знаете, дорога в город разрушена, поэтому придется добираться вертолетом. По крайней мере, пока дорога не будет восстановлена. Кроме того, хочу также сообщить, что все деньги – полная сумма. Ему будут возвращены, и переправка в город будет производиться бесплатно. Так что…» – развел руками он. «Если кто-то пожелает уехать, может получить всю стоимость путевки у меня в любое время». Арман Арманович вздохнул и вышел из ресторана. «Конечно, ему выгодно. чтобы в его гостинице произошло такое страшное происшествие. Неважно, несчастный случай это или преднамеренное убийство, подумала я. Пожалуй, стоит исключить управляющего из списка подозреваемых. Здесь частное заведение, и ему ни к чему подобные эксцессы. Я снова посмотрела на Ольгу. Она, так и не доев свой ужин, торопливо встала из-за стола и пошла к выходу из ресторана, даже не попрощавшись и не сказав мне ни слова. «Наверное, потрясена случившимся», — подумала я. «А твои-то дела, Татьяна Александровна, похоже, осложняются. А ну как сейчас все жильцы разъедутся. И что тогда? А ничего тогда». «Вот именно. Ничего». Но мне было некогда долго думать о проблемах и душевных переживаниях Ольги. Я уже наметила для себя план дальнейших действий. И первым пунктом в нем стояло следующее. В самое ближайшее время поинтересоваться у Армена Арменовича персоной таинственного водителя Михаила. Должен же управляющий знать, кого он принимал на работу. В любом случае, есть у человека прописка или нет. Где-то же он живет или жил. И этими сведениями Армен Арменович должен непременно располагать. Я вышла из ресторана и направилась к лестнице, чтобы подняться к управляющему. «Но на ловца зверь бежит». Арман Арманович входил в гостиницу с улицы. Увидев меня, он как-то виновато улыбнулся и спросил. «Вы не меня ищете, Татьяна Александровна? Я вполне могу уделить вам время. Кажется, у вас было ко мне какое-то дело. Это по поводу вашего отъезда? Да, у меня действительно к вам дело. То есть не то, чтобы дело». Тут я улыбнулась максимально обворожительно. Просто мне хотелось кое-что узнать у вас. И это не связано с моим отъездом. Я не собираюсь уезжать. По крайней мере, пока. Успокоила я его. Управляющий сразу как-то повеселел и предложил. «Давайте поднимемся ко мне. Или вы предпочитаете поговорить на улице? Давайте лучше на улице. Погода хорошая. А дело к вам не такое уж серьезное и важное, чтобы обсуждать его в тайне Мы вышли из гостиницы и прошли в беседку, где пока было пусто. Жильцы заканчивали ужин. А потом они, вероятно, пойдут прогуляться, так как дискотеки на сегодня не намечалось. Мы сели в удобное кресло. Я закурила. «Армен Арменович, я хотела кое-что спросить у вас. Ваш водитель, Михаил, он часом не из Питера?» Армен Арменович удивленно посмотрел на меня. «А почему вы им интересуетесь?» «Понимаете, я жила там раньше, и еще по дороге сюда мне показалось, что мы с ним учились в одной школе. Я играла ва-банк. Михаил вроде бы одного со мной возраста, поэтому эта придуманная история должна была выглядеть правдоподобно. Я хотела сразу к нему подойти, но потом подумала, что, возможно, ошибаюсь. Не хочется выглядеть глупо. Так вы не знаете, он не из Питера?» «Из Питера», — ответил Арман Арманович. Правда, пока нигде не прописан. У него там проблемы какие-то с пропиской. Но живет там, снимает квартиру. Значит, все-таки я не ошиблась. дело Делано обрадовалась я. Точнее, мы учились вместе. Точно, мы учились вместе. Надо будет поговорить с ним. Может, он тоже меня вспомнит. Вот только... Что-то он угрюмый все время. Раньше, помню, был веселый. Самый первый хулиган в школе. Он в Чечне служил. Да еще, мне кажется, у него какая-то душевная драма. Понизив голос, произнес Армен Арменович. Он об этом не распространяется. Давняя история. А, -а, -а понятно. Ну, спасибо. Извините за беспокойство. Я, пожалуй, пойду прогуляюсь. Да-да, конечно. Если что будет нужно, обращайтесь. Рад, что вы остаетесь, несмотря ни на что. Армен Арменович улыбнулся. Я встала и вышла из беседки. Ноги почему-то сами понесли меня к озеру. Итак, Михаил все-таки из Питера. Я не ошиблась. Вполне возможно, что его давняя душевная драма – это и есть Эльмира. Что же там такое произошло? Спросить напрямую, конечно, невозможно. Значит, придется действовать обходными путями. Я уже почти дошла до того места, где был обнаружен труп Эльмиры. и живо нарисовала в уме картину ее убийства. Вот они дошли до озера. Эльмира поняла, что что-то не так. Она пыталась убежать, но убийцу было уже не остановить. Он потащил девушку к берегу. Эльмира вырывалась. Вот здесь он сорвал с нее цепочку, и она упала в траву. Возможно, тогда же порвало платье. Эльмира, наверное, кричала. Он зажимал ей рот. Дотащив ее до берега, Он принялся толкать ее в воду. Эльмира сопротивлялась, как могла, уже очевидно понимая, что ее хотят убить. Она просила пощади, кричала, звала на помощь. Но до гостиницы было далеко. К тому же в баре громко играла музыка. Там вовсю веселились. Никто не услышал ее крика. Затащив несчастную в воду, убийца принялся топить ее. «Стоп!» «И тут до меня вдруг дошло!» Раз Эльмира сопротивлялась, то на убийце должны остаться следы, царапины или, возможно, синяки. Тогда, может быть, убийцей являлся вовсе не Михаил, а адвокат? Ведь именно у него расцарапана вся спина. Но почему в таком случае он так легко согласился мне помочь? Что-то не сходилось. Двумя главными подозреваемыми у меня так и оставались Стас и Михаил. Адвоката я более или менее прощупала. Теперь надо заняться Михаилом. Но к нему так просто не подступиться. Он молчаливый и угрюмый. Избегает людей. Ведь нельзя же просто подойти к нему и попросить. Дескать, покажи-ка мне, любезной, свою спину. Нет ли на ней царапин и прочих следов сопротивления. Что-то я совсем запуталась. Так, хорошо, начнем рассуждать заново. Если Эльмиру убил Михаил, то зачем он убил и ее мужа? Если это все же не самоубийство? Нет. Гибель Михайлова казалась мне довольно странной. Не оставил предсмертной записки. Раз. При разговоре со мной был полон решимости найти убийцу жены и отомстить. Два. Да и вообще, не был он похож на человека, склонного к суициду. За свою достаточно долгую детективную практику я повидала много самых разных людей. Были среди них и самоубийцы, но Иван Анатольевич никак и ничем не напоминал такого человека. Что-то явно не состыковывалось в его смерти. Я вздохнула. Если даже Михаил и убил Эльмиру, то он никак не тянул на убийцу ее мужа. Что за черт? Или я все-таки ошибаюсь? И Иван Анатольевич действительно покончил с собой. Я разозлилась на себя. Очень уж запутанной оказалась эта история. И мне не удавалось нащупать тот кончик ниточки, потянув за которой можно распутать весь клубок. А раз не получается дойти до разгадки логически, то и нечего гадать. Надо действовать. Решительно развернувшись, я зашагала в сторону гостиницы. водя во двор пансионата, я сразу увидела Ольгу. Она стояла около беседки и разговаривала с одним из охранников. Олег – веселый, остроумный парень, шутник и балабол. Всегда находил, что сказать. Как говорится, за словом в карман не лез. Они стояли возле беседки. Причем мне показалось, что Ольга не горела желанием разговаривать. А Олег стоял, облокотившись о перила беседки и тем самым как бы закрывая Ольге проход. парень Как всегда улыбался. Ольга же выглядела озабоченной. Даже не озабоченной, а какой-то напуганной. Я была почти уверена, что она не знает, как отвязаться от шумного и болтливого собеседника. Решив, что Ольге требуется моя помощь, я поспешила к беседке. «Привет!» – кивнула я Олегу. «Привет!» – обернулся он. И я готова была поклясться, что на его лице отразилось едва ли не злоба по поводу моего появления. Сдерживая раздражение, Олег отпустил еще пару весьма сальных шуточек и поспешил скрыться в гостинице. Его смена как раз закончилась, и он теперь, очевидно, отправился спать. «Приставал, что ли?» — кивнула я на удаляющегося Олега. «Да нет, не то чтобы приставал», — почему-то страшно смутилась Ольга. «Мне он показался странным», — продолжала я. «Вот уж кто-кто, Олег пока не замечался в приставании к женщинам». По этой части у нас все больше Стас, Серега, да эти два брата-акробата, Гарик и Шарик, или как бишь его там, Арам. Ольга лишь потупила глаза. «Или, может, вы ему понравились?» — шутливо предположила я, пытаясь хоть как-то разрядить обстановку. Ольга снова промолчала. Мне показалось, что она не хочет говорить со мной на эту тему. «Ну что ж, я не навязываюсь. Нет, так нет». «Чем собираетесь заниматься сегодня вечером?» — спросила я. — Не знаю. Ольга огляделась по сторонам, как будто искала глазами кого-то. — А вы? — Пока решила погулять, а там видно будет. — Уезжать не собираетесь? А то ходят слухи, что скоро все разъедутся. — Да нет. Пока не собираюсь. Если, конечно, еще кого-нибудь не... Тут Ольга запнулась, бросила на меня быстрый взгляд. Не заметила ли я ее оговорку? И продолжила. — Кто-нибудь не умрет. Я внимательно посмотрела на Ольгу. Что она хотела сказать первоначально? «Если еще кого-нибудь не убьют». Да, именно так закончилась бы фраза, если бы Ольга не прикусила вовремя язык. Так-так-так. Выходит, она знает, что Эльмира не утонула, а ее убили. Откуда? Может быть, видела, как ее убивали? Тогда почему молчит? Боится убийцу? «Ведь он все еще здесь». Ольга явно проявляла нервозность, стояла все время оглядываясь. «Вы кого-то ищете?» «Да нет», — ответила она и тут же отошла к краю беседки, за которым открывался прекрасный вид на горы. Я подошла к ней. «Оля, вы ничего не хотите мне сказать?» «Или, может быть, рассказать?» «Или спросить?» Внимательно наблюдала за ее реакцией. Ольга повернулась ко мне лицом и посмотрела прямо широко открытыми глазами. «Нет, Татьяна, мне нечего вам сказать. И я не знаю, что вы хотите от меня услышать. А вообще, давайте прогуляемся, вон туда. Я там была сегодня утром. Оттуда открывается прекрасный вид на озеро и на горы». Ольга первой вышла из беседки. Я последовала за ней, решив ничего не говорить об убийствах и не приставать к ней с расспросами. Мне было совершенно очевидно, она что-то хочет мне рассказать, но пока почему-то не решается. Ладно, время терпит. Думаю, не следует давить на нее. Пусть сама созреет для откровенного разговора. Мы шли рядом молча. Шли медленно, вдоль озера. Ольга, время от времени, срывала веточки или листочки. Она двигалась немного странно, как-то заторможена, глядя себе под ноги. Наконец, она сама нарушила молчание. «Таня, вы ведь последние разговаривали с Михайловым. Так? Так. Разве он был похож на человека, который собирается покончить с собой? Мы разговаривали недолго, поэтому мне трудно судить об этом». Ответила я расплывчато и решила пошутить для поддержания разговора. Во всяком случае, у него на лбу не было надписи, что он потенциальный самоубийца. «А почему вы об этом спрашиваете?» «Так просто. К слову». «Вспомнился почему-то», — уклончиво ответила Ольга. «Ничего себе. К слову», — усмехнулась я. Шли-шли молча. И вдруг к слову какому-то пришлось. Точнее, ее что-то гложет. «Жаль его», — произнесла Ольга. «И жену его тоже жаль. Надо же. Как трагично получилось. Приехали отдохнуть. И оба погибли. «Да», — протянула я. Мы погуляли еще немного и вернулись к гостинице. Ольга, сославшись на усталость, отправилась к себе. Я тоже поднялась в свой номер подошла к окну. Внизу, на улице, я увидела Михаила. Он стоял прямо под моим окном и курил. Даже отсюда было видно, что вид у него задумчивый и какой-то подавленный. Он курил нервно, делая затяжку за затяжкой. Потом выбросил недокуренную сигарету и быстрым шагом направился в сторону озера. Я не могла упустить такой шанс, не проследив за ним. Выскочила из номера, сбежала по лестнице и помчалась вслед за Михаилом. Он шел сначала быстро, потом постепенно сбавил шаг. А когда достиг места, где я нашла разорванную цепочку Эльмиры, остановился и, вынув из кармана пачку сигарет, прикурил. Потом снова двинулся вперед. Медленно, неторопливо. шел, опустив голову, думал о чем-то. Я следовал за ним на некотором расстоянии, прячась за деревьями, чтобы он, случайно обернувшись, меня не обнаружил. Но Михаил был так поглощен прогулкой или своими мыслями, что вряд ли заметил бы даже разорвавшуюся рядом с ним бомбу. На том месте, где я нашла Эльмиру, он остановился и, близко подойдя к воде, стал всматриваться в водную гладь, Я затаилась на приличном расстоянии, спрятавшись за ствол толстого дерева. Ближе подойти не было никакой возможности, так как вблизи озера не было никакой растительности. Михаил простоял так минут пятнадцать. Ничего не делал, только стоял и смотрел в воду, словно пытаясь увидеть там что-то. Теперь у меня не осталось почти никаких сомнений в том, что именно он убил Эльмиру. Но доказательств... который можно было бы предоставить милиции, не имелось. Да я и не собиралась помогать официальному расследованию. Я согласилась раскрыть убийство Эльмиры, только потому, что мне за это заплатил ее муж. Только нет и его, и мне вообще вроде бы незачем продолжать начатое дело. Но что-то не давало мне покоя. Оно, это, что-то, все время толкало меня на привычные поступки. Проследить, послушать. заподозрить и тому подобное. Что это? Профессиональные действия или чувство долга? Я не могла ответить на этот вопрос, но твердо знала одно. Уж раз я, частный детектив Татьяна Иванова, начала расследование, то ни за что не остановлюсь, пока не доведу его до конца. Я как гончая, пущенная по следу добычи. Почуяв один раз запах, она не остановится ни перед чем. пока не поймает зайца. Михаил постоял еще немного у озера, потом развернулся, огляделся, как будто очнувшись от сна, и медленно побрел назад по направлению гостиницы. Мне пришлось ретироваться едва ли не бегом, так как никакой другой дороги, ведущей от озера к пансионату, не было. И Михаил должен был непременно пройти мимо меня, чтобы вернуться. Добравшись до беседки, где сидели некоторые из отдыхающих и персонала, Я уселась в свободное кресло и, с трудом сдерживая рвущиеся из меня тяжелые дыхания, постаралась сделать вид, что мирно прогуливалась. Вскоре появился и объект слежки — Михаил. Он, размеренным шагом, полностью погруженный в свои мысли, подошел к гостинице и скрылся в дверях. А я, отдышавшись, принялась осматриваться. В огромном уголке беседки я заметила Анечку в обществе адвоката. Они о чем-то мило беседовали. Точнее, говорил в основном Стас. Анечка же все больше хихикала и прыскала в ладошку. Рядом с ними расположились два друга армянина — Гарик и Шарик, как я их про себя называла. Они время от времени бросали плотоядные взгляды на Анечку, но та не обращала на них внимания, увлеченные красавцем-адвокатом. Заметив меня, Стас помрачнел и отвернулся. Я решила не мешать людям отдыхать. Поднялась и пошла в гостиницу. Время было уже достаточно позднее, а я сильно устала за день. Надо было ложиться спать. Неизвестно еще, что готовил мне завтрашний день. Весь персонал гостиницы жил на первом этаже. Там же находились бар, ресторан, бильярдная и прочие увеселительные и развлекательные заведения. Крыло, где расположились комнаты сотрудников гостиницы, находилась в дальнем конце здания. Для того, чтобы попасть туда, нужно было пройти через просторный холл, куда выходили двери вышеупомянутых заведений. Войдя в холл, я увидела спину удалявшегося Михаила. Он неторопливо шел по коридору по направлению к своей комнате. Я постояла минуту в нерешительности. Потом, словно что-то подтолкнуло меня, повинуясь внутреннему приказу «Вперед!». Я пошла следом за ним. обернувшись И, увидев меня, гостиничный водитель остановился возле двери своей комнаты и удивленно наблюдал за моим приближением. «Черт! И чего это я вдруг сюда поперлась?» Ругала я себя, но было уже поздно. Внутренний голос, подтолкнувший меня последовать за Михаилом, теперь постыдно молчал, не предлагая никаких идей относительно того, что делать и как поступить. Пришлось действовать на свой страх и риск, не дожидаясь его советов. «Михаил!» – окликнул я водителя. «Не уделите мне минутку!» Он недоверчиво посмотрел на меня. Молча кивнул головой. Отпер замок двери своей комнаты и также кивком пригласил пройти внутрь. Мы вошли. Михаил включил свет и предложил мне сесть. Я уселась на стул, стоявший ближе всего к двери. Уж не знаю, что руководило мной в этой ситуации. Боялась, наверное, чтобы он не пристукнул и меня заодно. И тут в голову. пришла одна очень простая и при этом совершенно гениальная мысль. Мне ведь нужно было удостовериться в виновности Михаила. Напрямую спросить, само собой, нельзя, бессмысленно. И добыть доказательства так же пока не представилось возможности. Поэтому в тот момент я приняла, на мой взгляд, самое верное решение. Я вытащила из кармана цепочку Эльмиры и протянула ее на ладони, показывая Михаилу. «Посмотрите, вы не знаете, чье это украшение?» Я нашла его только что в холле. Глядя водителю в глаза, спросила я. Мне нужно было увидеть его реакцию. Если он виновен, то не может не узнать вещицу. В этом случае Михаил непременно хоть чем-то проявит себя. Если же мои подозрения безосновательны, то все равно я пойму это по его поведению. Михаил едва взглянул на цепочку, и по его лицу тут же пробежало нечто вроде судороги. Но он мгновенно взял себя в руки. и, отвернувшись, произнес, стараясь, чтобы не дрожал голос. «Не знаю. Это ведь женское украшение. Там подвеска. Нет, не мое уж точно. Просто я нашла цепочку здесь, в коридоре. А вы как раз шли к себе. Вот я и решила узнать, не знакома ли она вам». Я продолжала пристально смотреть на Михаила. Он сидел, отвернувшись, и тяжело дышал. «Ну, тогда извините за беспокойство. Если вдруг узнаете, чья это вещица». Скажите, пожалуйста, что она у меня. До свидания». Я встала со стула и направилась к выходу. Михаил сидел все в той же позе и не двигался. Он даже не обернулся, когда я уходила. «Ну вот, доказательство получено. Доказательство-то получено. Только что мне теперь делать? Связать Михаила и заставить написать «Чистосердечное признание»?» Не найдя ответа на свой вопрос, я поднялась к себе и стала готовиться ко сну, справедливо рассудив, что утро вечера мудренее. Решение проблемы найду завтра, а пока — спать.